в ближайшее время нам предстоит познакомиться с удмуртской сказкой. Она называется «Глупый котенок». В основе этой истории учение о том, что юному уму стоит слушать советы старших и следовать им. Удмуртская сказка «Глупый котенок». Жила-была кошка с котенком. Котенок был маленький, глупенький. Однажды Он увидел на крыше луч солнца. «Это должно быть какое-нибудь вкусное кушанье», подумал котенок и полез на крышу. Уж совсем было добрался он до крыши, как вдруг откуда-то выпорхнул воробей. «Нет, лучше я сначала его поймаю, а потом дальше полезу», сказал про себя глупенький котенок и кинулся за воробьем. Воробей-то улетел, а котенок упал на землю и сильно ушибся. Тогда кошка, утешая его, сказала, «Твое дело только мышей ловить». Котенок выслушал наставление матери и обещал никогда его не забывать. Прошло много времени. Однажды котенок поймал в лесу мышку и во рту несет домой показать свою добычу матери. Ему надо было переходить через ручей по жордочке, и когда он переправлялся, Заметил он в воде свою тень и принял ее за другого котенка. И он опять подумал, «Лучше я отниму у того котенка мышь». Выпустив изо рта мышку, он кинулся в воду. Тень-то он, конечно, не поймал, да и сам едва спасся. Мокрый, грязный, он вернулся к матери. Но теперь кошка не стала его утешать, а начала ругать и снова сказала, что он должен делать только свое дело – мышей ловить, а не гоняться за всем, что попадается на глаза. Котенок с этих пор не забывал наставлений матери. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. За что принял глупый котенок луч солнца на крыше? Правильный ответ – за вкусное кушанье. Кем решил сперва полагамиться котенок на крыше? Правильный ответ – воробьем. Каким был путь котенка из леса к матери? Правильный ответ – через ручей по жордочке. Чего не должен был делать котенок по совету матери? Правильный ответ –